Весенний бал в здании городской управы был пышным, словно цыганская свадьба. Сверкали и украшения дам, мужчины щеголяли друг перед другом регалиями и орденами. В общем, ярмарка тщеславия в самом прямом смысле этого слова. Руслан, вынужденный следовать правилам, надел подайную ему белую черкеску, на которой красовались все полученные ордена, и, оглядев себя в зеркало, мрачно проворчал. Павлин-альбинос в стае фазанов. «Ты чего тут опять бурчишь?» — спросил Рязанов, входя в комнату. «Ого, вот этот наряд! И сидит отлично! Ай да, атаман!» — оценил он подарок. «А то его раньше не видел!» — фыркнул Руслан. «Ага, на гвоздике!» — ехидно отозвался граф. «Ты ж так оденешься, только если тебе кинжал к горлу приставить. Да и то прежде полчаса драться будешь». «Так ведь не тот это праздник, чтоб так редиться!» — попытался возмутиться Шатун. «Тот!» — отозвался майор неожиданно жестко. «Поверь, Руслан, именно тот. Можно сказать, что именно с такого вот приема начался наш город. Так что перестань ныть и займись делом. За Вяземскими сам поедешь?» — сменил он тему. «Да, коляску уже подали», — кивнул Шатун на окно. «Тогда езжай. Мою телегу тоже уже подогнали», — усмехнулся Рязанов, выглядывая во двор. «Совесть у вас, граф, ни на грош не имеется». Приняв высокомерно обиженный вид, буркнул Руслан. «Я ему, можно сказать, от сердца подшипники оторвал, старался, коляску делал, а он — телега!» «Вот когда сделаешь мне самобеглую повозку, тогда поверю, что от души сделал. А пока что коляска, что телега, четыре колеса да лошадиный хвост перед носом!» Со смехом ответил майор. «Не понял. Это где ты про самобеглую повозку услыхал?» Моментально подобрался Шатун. «Мне тут в руки журнал один немецкий попался, там и прочел», — понимающе усмехнулся Рязанов. «После бала отдам», — быстро добавил он, едва заметив, возмущен открывающийся рот приятеля. «Я тебе точно ухо когда-нибудь откушу», — проворчал Руслан, успокаиваясь. «Не мог раньше отдать?» «Самому интересно было», — развел майор руками. «Признаться, я там мало чего понял, но все одно интересно». — Нет у нас нормальной технической базы для изготовления подобных вещей, — вздохнул Руслан. — Мастера даже резьбы нарезают кто во что гораст. — Вот закончится стройка, первым делом начну хороший инструмент делать. — Мебель сначала сделай, тут же поддел его Рязанов. — А то дом почти достроен, а у тебя даже табуретки завалящие нет. Так и станешь на кошме своей подбуркой спать. — Можно подумать, ты мебель заказал. Не остался Руслан в долгу. «А вот и заказал», — рассмеялся граф, «и про тебя с артельным поговорил. К слову сказать, столяры там толковые. Что угодно сделают, главное объяснить, что именно получить желаешь». «Это где у нас такая артель имеется?» — удивился Руслан, знавший почти все артели в городе, в силу своих связей с различными мастеровыми. «У дальней заставы лабазы и мастерские. Там и работают. Завтра, даст бог, съездим». «Погоди». «Прежде надо хоть какие-то чертежи сделать», — задумался Шатун. «Они тебе на месте все нарисуют, да и образцы всякие у них в лабазе имеются. Посмотришь да выберешь, что глянется. Все, хватит разговоров, езжай уже, а то опоздаете», — подтолкнул граф приятеля. Понимая, что он прав, Руслан выскочил на крыльцо и, легко запрыгнув в коляску, скомандовал к полковнику Вяземскому. Группа сопровождения уже сидела в сёдлах, так что кучер, которого изображал один из казаков, звонко щелкнул бичом, и сытая пара коней легко поволокла коляску на улицу. Вяземские его уже ждали. Едва только коляска остановилась перед крыльцом, дверь распахнулась, и на крыльцо первой выпорхнула Катерина. Увидев парня, девушка радостно улыбнулась и, обернувшись, негромко приказала. «Папенька, оставьте уже свою фуражку в покое, она на вас 30 лет уже одинаково сидит. Руслан едва из коляски от смеха не вывалился, услышав ее слова. Смущенный полковник, выйдя следом за дочерью, быстро поздоровался с ними усевшись на сиденье, вздохнул. «И чего бы вам, князь, раньше не приехать было? Она же меня буквально извела своими нарядами». поперхнулся Шатун от такой откровенности. «Уж простите великодушно, Павел Лукич, но мы с Екатериной Павловной не настолько близки, чтобы мне ее наряды обсуждать». «А вы могли бы?» Тут же влезла девчонка в разговор. «Ну, я не великий знаток моды, но про то, что к лицу что-то девушке или нет, сказать могу», — выкрутился Руслан. «Вот, к примеру, ожерелье-то я раньше у вас не видел. Тут покупали». Вопрос этот был задан не просто так. Скромное ожерелье вправду он еще не видел. Золотая цепочка с пятью короткими подвесками, украшенная небольшими рубинами, привлекла его внимание сразу, особенно камни в нем. В его коллекции самый маленький камень был раза в полтора больше тех, что красовались на шее девушки. Даже те, что он продал ювелиру, то были гораздо крупнее. А значит, шкатулка-то стоит того, что о будущем можно вообще не думать. «Нет», — мотнул полковник бакенбардами, — «это ожерелье я ей на шестнадцатилетие подарил. Супруга, маменька ее, шипела, что, мол, рано, мала еще для таких подарков, а я настоял». «Приятная вещица». «И скромный, сразу видно, что стоит немало», – оценил Руслан, мысленно усмехаясь. В гемологии он тоже разбирался постольку-поскольку. Теорию знал неплохо, а вот с практикой всегда были проблемы. Но не обучали их в училище, как правильно обращаться с драгоценными камнями. Так что даже примерной стоимости этих камней парень назвать не мог. Точно знал только одно. Подобное украшение могло стоить порядка 30 тысяч рублей, плюс-минус пару тысяч. В лавке ювелира нечто подобное продавалось. Полковник, услышав его слова города, подбоченился, а Руслан старательно сделал вид, что поглощен чем-то, что приметил на улице города. У парадной лестницы городской управу уже вовсю клубился народ. Экипажи, собственные наемные, подъезжая, высаживали гостей и тут же откатывались в сторону, освобождая место другим. Дождавшись своей очереди, казак подогнал коляску к растельной на ступенях ковровой дорожки и, оглядываясь через плечо, наблюдал, как высаживают с его седоки. Выскочив первым, Руслан подал руку девушке, дождавшись, когда коляску покинет полковник, захлопнул дверцу. Казаки, сопровождавшие его в этот момент, внимательно оглядывали площадь, не убирая ладони с рукоятий револьверов. И это была не пустая демонстрация своей крутости. После выстрела в спину князю бойцы вели себя так постоянно. Поднявшись на крыльцо, Руслан поздоровался с несколькими знакомыми офицерами и повел Катерину в здание. На улице еще было вечерами прохладно. Войдя в бальный зал, Руслан с высоты своего роста нашел взглядом Рязанова и, наклонившись к девушке, предложил. «Вон там граф Рязанов стоит. Не желаете присоединиться к нему?» «А танцы будут?» — вместо ответа спросила девушка. «Ну, это называется весенний бал, а что, думаю, будут», — протянул Шатун. «Тогда пошли», — кивнула Катерина и, вытянув и без того стройную шейку, попыталась рассмотреть искомого графа. Аккуратно ведя ее в нужную сторону, Руслан пытался понять, какое отношение танцы могут иметь к общению с графом. Но так и не найдя объяснение этому выверту женской логики, плюнул на эту идею. Понять женщину еще никому не удавалось. Рязанов, увидев приятеля, учтиво поздоровался с девушкой и, улучив момент, тихо сообщил Руслану. «Тут тобой один серьезный купец интересуется». «С чего бы?» – удивился Шатун. «Не знаю, но настроен весьма серьезно», все так же тихо добавил майор и, отвернувшись, принялся с кем-то почтительно раскланиваться. «Ладно, ему надо, сам подойдет», – проворчал про себя Руслан. Его вниманием целиком и полностью завладела Катерина. Девица явно решила показать всем, что рядом с ней не просто поклонник, а человек, претендующий на нечто большее. Держа его под руку, Катерина то и дело задавала ему какие-то вопросы, и даже не вслушиваясь в ответы, тут же задавала следующие. Руслан, уже на второй минуте потонув в этом потоке, даже не пытался отвечать, только делал вид, что внимательно ее слушает. Наконец, когда круг вежливости был закончен, они пристроились у стены, Девушка перевела дух, и Лукао, посмотрев на Руслана, неожиданно спросила. «Ну как, получается мне изображать из себя светскую дурочку?» «И даже очень. В какой-то момент я испугался, что вы такая и есть», признался Шатун, не понимая, зачем вообще это было нужно. «Слава богу, нет», — тихо рассмеялась Катерина. «Признаюсь вам, князь, откровенно, я вообще не люблю подобное сборище. А вот танцевать мне очень нравится, потому и соглашаюсь бывать на подобных приемах». — А я танцевать не очень люблю, — признался в ответ Руслан. — Почему? У вас это очень даже ловко получается? — Все из-за моих размеров. Для такого, как я, тут мест маловато. Того и глядишь, шибешь кого, а это натуральное оскорбление. — То есть, будь у вас возможность танцевать дома, вы бы танцевали, — не унималась Катерина. — Ну, иногда можно. Танец он хорошо развивает тело и помогает научиться двигаться более точно. А в бою это бывает очень важно. Горцы, к примеру, даже с оружием танцуют. — А вы так умеете? — тут же последовал очередной вопрос. Казаки показывали, они тоже этот танец переняли, чтобы ловче с оружием обращаться. — Научите меня, — моментально загорелась Катерина. — Тогда для начала придется вам шашку по руке заказать, обычные для вас тяжеловаты будут. — Вы мне еще и настоящего аргамака обещали дать покататься, — вдруг напомнила девчонка. — Да, — Вот как земля подсохнет, так и поедем, — кивнул Шатун, сообразив, что девчонка запоминает все, что ее хоть как-то может развлечь. — Князь, вы чудо! — захлопала Катерина в ладоши. — Вы единственный из моих знакомых мужчин, кто не пытается меня отговорить от верховой езды и охоты. — Не вижу в этом необходимости, — пожал Шатун плечами. — И то, и другое занятие весьма полезное для здоровья. опасные, но полезны. Ни в чем же их польза? Моментально отреагировала Катерина. «А вы просто посмотрите на себя и оглядитесь вокруг. По сравнению с другими девицами вы словно булатная шпага рядом с простым палашом. Тонкая, гибкая, сильная. И двигаетесь легко, словно огонек над углями. Они тяжеловесные, рыхлые. В случае что, ничего кроме визга от них ожидать не приходится. Вы же сразу за оружие схватитесь. Привыкли на охоте при любой опасности стрелять». «Вы правда так думаете?» — помолчав, еле слышно спросила девушка. «Слово чести, Екатерин Пауна. А что не так?» «Я всегда считал себя уродливой», — все так же тихо призналась Катерина. «Да и маменька все время твердила, что девица должна быть круглой, в теле, чтобы мужской взгляд к себе привлекать, а силой ловкость только актрискам во всяких балаганах нужны, чтобы на потеху толпе выступать». Господь с вами, Катенька, растерявшись от такого признания, жарко выдохнул шатун. Для меня вы просто образец красоты. Ну, не люблю я толстомясых. Но ведь Наталья Тарханова тоже не была такой, как я, не удержавшись, напомнила Катерина. Я ее хорошо помню. Верно, не была. Она была совсем другой. Но и толстомясой ее тоже назвать нельзя было. Наташенька была просто крупной девушкой. Мне под стать, но при этом очень даже пропорциональной и сильной. «Вы все еще ее любите?» Помолчав, решилась спросить Катерина. «Я ее помню», — вздохнул Руслан. «И все, что нас связывает, было до нашей с вами встречи». Бал катился своим чередом, и Руслан даже на некоторое время забыл, где находится и что вокруг идет война. Катерина в танцах отдавалась ритму полностью и, прикрыв глаза, просто скользила по паркету, словно завороженной музыкой. Вообще танцевала она и вправду здорово. Ее тело, привычное к нагрузкам и взрывным реакциям, чутко реагировало на любое изменение ритма. Музыканты действительно старались, но это явно был не академический оркестр, так что ляпов и сбоев хватало. Дождавшись окончания очередного тура, Руслан аккуратно вывел девушку из толпы и, перехватив проходившую мимо слугу, приказал ему принести сока вместо разносимого вина. Осанистый дородный мужчина, окинув парню удивленно презрительным взглядом, чуть оттопырил нижнюю губу и, качнувшись на носка на пятку, ответил. «Соков не имеем, извольте пользовать то, что предложено». «Слушай меня внимательно, хамло!» — ухватив его за локоть и сжимая пальцы, прошипел Руслан. «Или ты сейчас принесешь сюда два бокала сока, или я тебе, шваль подзаборная, лично все кости переломаю». Стальная хватка произвела на лакея неизгладимое впечатление. Глаза и рот слуги приобрели одинаковые очертание, но заорать от боли он не решался. Между тем шатун продолжал плавно напрягать кисть, чуть прищурившись, глядя ему в глаза. — секунд принесу, ваше благородие! — проблеял лакей, с смаргивая бежавшие от боли слезы. — Я жду! — многозначительно добавил шатун, отпуская его локоть. — Слуга? — Охнув от очередного приступа боли, чуть скособочившись, поспешил скрыться в толпе. Проводив ее взглядом, Руслан повернулся к девушке и тут же наткнулся на ее внимательный, задумчивый взгляд. — Что это было, князь? — спросила она, кивая в сторону, куда ушел лакей. — Я попросил ее принести нам с вами сок. Местное вино мне не нравится, — пожал Руслан плечами. — Я не о том. Вы взяли его за руку, а у него лицо сделалось такое, словно вы ему уже принялись голову отрывать. Да и шел он так, словно ему было очень больно. — Вы весьма наблюдательный, Екатерин Павловна. — Мне больше понравилось, когда вы назвали меня Катенькой. — Мило улыбнулась она. — С удовольствием, если вы не против. Тут же отреагировал Шатун. — Я не против. Снова улыбнулась девушка. — А чем вам местное вино не угодило? Если я не ошибаюсь, здесь даже бордо подавали. — Ислятина. Небрежно отмахнулся Руслан. Вот будет время, попрошу одного моего знакомого настоящего вина привезти, которое в горах делают. Вот это вино. Подошедший к ним слуга, уже другой протянул шатуну под нос с парой бокалов, и Руслан, пригубив свой, одобрительный кивнул. Быстро сообразили: Не думаю, что ему мах хватит гранаты отжать. Вкусная штука, попробов, одобрил Катерина. Еще и для крови полезно, добавил Руслан, доставая из кармана полтину и протягивая ее слуге. — Прими, любезный, и скажи там, на кухне, пусть еще приготовят. Вечер долгий, наверняка пить захочется. — Благодарствую, ваше превосходительство. Коротко поклонился слуга, ловко прячь монету. — Не извольте беспокоиться. Сок для вас приготовят, только махните, мигом подам. Еще раз поклонившись, слуга исчез, словно растворился. Катерина, подхватив короткий вер, принялась обмахиваться, то и дело едва заметно морща носик. — Что-то не так? Снова насторожился Руслан. «Некоторые дамы духами пахнут так, словно их из ведра поливали», тихо ответила девушка. «Даже дышать дурно». «Может, выйдем из зала?» Чуть подумав, осторожно предложил Руслан. «А дышимся, за одной носы проветрим». «Пожалуй», подумав, решительно кивнула девушка и, подхватив его под руку, скомандовала. «Ведите, князь». Шатун вывел девушку в холл и, оглядевшись, направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Между этажами была широкая площадка, на которой сейчас никого не было. Вести разгоряченную девчонку на улицу означало бы подвергнуть ее опасности простудиться. Прислонившись к мраморной стене, Катерина окинула парня задумчивым взглядом и, помолчав, неожиданно спросила: Князь, что с нами будет дальше? Мой ответ будет зависеть от того, что вы ответите мне на мой вопрос, решившись, произнес шатун. «Скажите, Катенька, я вам не шибко противен за своих шрамов?» «Господь, с вами князь, я их и не замечаю уже!» — сплеснула девушка руками. «По первости страшно было, еще любопытно, как сильно это все болит. А теперь я их и не вижу», — добавила она, погладив ее своей крошечной ладошкой по щеке. «Выходит, ежели я стану просить ваши руки у вашего папеньки, вы не ответите отказом?» — задал Шатун следующий вопрос. «Вы и вправду хотите на мне жениться?» Вдруг растерялась девушка. «Да? А как же мое увлечение? Я ведь всю одну охоту не брошу, да и верхом ездить не перестану». «Да бога ради! Я уже говорил, подобные увлечения меня ничуть не отвращают. Я и сам предпочитаю седло коляски, а уж про стрельбу и говорить нечего». «Тогда я согласна», — помолчав, решительно кивнула девушка. «Слава богу!» — вздохнул Руслан с неожиданным для себя облегчением. Ему действительно очень нравилась эта немного взбалмошная, но удивительно смелая девчонка. И ее согласие стать его женой парень воспринял как очень радостную новость. Руслан отлично понимал, что долго тянуть женить бы не стоит, потому как в этом времени девиц частенько выдавали замуж даже насильно, а Катерина и так уже засиделась в девках. Спасал ее только умение ставить потенциальных женихов в неловкое положение, после чего они отказывались от своих планов сами. Руслан. «Я ведь могу теперь вас так называть?» «Конечно. Тогда я бы хотела выбрать для дома кое-что сама, если ты не против». Чуть смутившись, попросила Катерина. «Да бога ради», — рассмеялся Шатун. «Вот попрошу полковник твоей руки, и как только получу его согласие, можешь развлекаться, как твоей душе угодно. Денег я дам, сколько скажешь». «Ты и так богат?» — насторожилась Катерина. «Ну, скажем так, я далеко не беден», — ушел Руслан от прямого ответа. Удалось скопить кое-что за время службы. К тому же, не забывая, я долгое время служил за границей и был свободен в своих действиях. — И что же ты на улице грабил, не удержавшись поддел его девчонка? — И еще чего, — фыркнул Шатун. — Да там и грабить особо некого. В основном местные там нищие, словно церковные мыши. Есть несколько десятков действительно богатых семейств, но в основном там живут люди среднего достатка. — А как же купцы, лавочники прочие торговцы? не поняла Катерина. «Так у них все деньги в товар вложены», — развел Шатун руками. «Если уж кого и грабить, так это банкиров. Да и то не дома, а сами банки. Но лучше действовать не так. Там имеется такая штука, биржа называется. Так вот, ежели свести знакомство с каким-нибудь маклером, то игра на такой бирже может принести серьезный доход. Главное, маклера того все время на коротком поводке держать, чтобы с деньгами избежал». «И, похоже, у тебя это неплохо получалось», — лукаво усмехнулась Катерина, подтолкнув его кулачком в бок «Сам себя не пощекочешь, никто не рассмешит», — усмехнулся Шатун в ответ. «Я ж всегда знал, что сирота, так что просто вынужден был позаботиться о собственном будущем». «Вот вы где», — послышался голос, и на площадку вышел граф Рязанов. «Я уж думал, вы по домам отправились». «Екатерина Павловна, там папенька вас уже обыскался», напомнил он девушке, что на прием она приехала не одна. «Князь, проводите меня», вздохнула Катерина, благодарно кивнув майору. «Передашь девушку папаше, вернись сюда, разговор имеется», тихо произнес Рязанов, отступая в сторону. Едва заметно кивнув, Руслан отвел Катерину в курительную комнату, где за картами развлекался полковник Вяземский и, извинившись, отправился обратно на лестничную площадку. Рязанов, стоя у перил, задумчиво пыхтел папиросы, разглядывая клубящуюся в холле толпу гостей. Руслан, подойдя к нему, также оперся локтями перила и, помолчав, тихо спросил, «Что случилось, Миша?» Наши фигуранты зашевелились. и главный был приглашен сюда, и уже примерно два часа старательно задает всем подряд вопросы о том, не привозили ли в город арестованных европейцев. — Занятный расклад, — понимающий хмыкнул Шатун. — Ты куда ту парочку деть успел? — А куда их девать? — пожал майор плечами. Вытряхнул все, что знали, концы в воду. Надоело, что их вечно обратно отдают. — Сурово, но справедливо, — одобрительно кивнул Руслан. — А с этими что делать станем? — Пока только наблюдать. Слишком много вокруг них суеты. Прихватим, шума не оберемся. — Так может, когда из города выйдут? — не унимался Шатун. — Нет, в этом случае в нас с тобой только ленивый пальцем не ткнет, — качнул майор головой. — Да и поддержка у них высоковато сидит. Кто именно, пока не понял, но это явно не при дворе генерал-губернатор. Там все выше. — Ты какие-то бумаги видел? — быстро уточнил Руслан. Городской глава за них просил, точнее, за их главного. А ему из столицы указание пришло. Во всем оказывают содействие. Мол, мы с Австрией не воюем, и у нас с ними вечный мир и сердечное согласие. — Да уж, согласие, — мрачно скривился Шатун. — Тогда пусть все идет, как идет, а я пока в горы скатаюсь, — подумав, предложил парень. — Зачем? — не понял майор. — По аулам проедусь, с людьми поговорю. Хочу узнать, чем та история с непримиримыми закончилась. Точнее, как ее в горах восприняли. Сам понимаешь, такого раньше не было. — Тоже верно. — Хорошо, езжай. Но с собой, чтобы не меньше десятка взял, ты мне живым и здоровым нужен, — настоятельно напомнил Рязанов. — Вот не поверишь, самому нужен, — усмехнулся Руслан в ответ. — Слово можешь поздравить. После поездки отправляюсь у полковника просить руки Катерины. — Решился, значит, — одобрительно кивнул граф. — Ну и слава богу, пора уже. Даст бог, сразу две свадьбы играть станем. — Так привез Болезавету сюда, — неожиданно предложил Руслан. — Пусть пока от тебя отдельно живет, но дом уже почти готов. Вот и займет с его обустройством. аж теперь ее гнездо будет. — Пожалуй, — задумался майор. — Вот только, если ты про деньги, то забудь. Все одно Катерина станет этим заниматься, так что и на вашу долю найдем. — Руслан, я уже не знаю, что про все это думать, — растерянно пробормотал Рязанов, нервно закуривая очередную папиросу. — Ты и так столько всего для меня сделал, что и сказать страшно, а тут опять... Майор запнулся, не зная, как правильно все это назвать. — Уймись, Миша, — отмахнулся Руслан. «Лучше отпиши маменьке, пусть свободных крестьян собирает и отправляет к нам, эту то земли за неделю не объедешь, работать на ней некому». «Это не маменьке, это управляющему писать надо», — задумался граф. «Ну, это тебе виднее. Но у вас там крестьян набрать проще, чем тут, и надо будет тогда денег ему переслать, чтоб тем, кого он найдет, было на что в дороге жить». «Не так», — качнул майор головой. «Деньги они должны уже тут получать, за переезд и на обустройство». «А в дороге как же?» — не понял Руслан. «Так они же не пешком пойдут», — отмахнулся граф. «Ежели решат ехать, то скарбу с собой наберут столько, что у телег оси трещать будут. Вот только где мы их селить станем?» «Нашел проблему», — фыркнул Шатун. «Вот артельные с нашими домами закончат, и можно будет их же подрядить дома ставить. Для начала сразу всем одинаково на дело под огороды нарезать, а после и добавить можно будет». Выход в горы был назначен через три дня. Руслан хотел не только найти тайник британца, но и тропу, по которой турки могли бы пройти на эту сторону. Задачей максимум было перекрыть все возможные перевалы, а парочку самых доступных взять под свой контроль. Отсекать все возможности для перехода границы было бы недальновидно, да и невозможно. Слишком велика ее протяженность. Не смогут проникнуть здесь, найдут способ пройти в грузию или Армении называется, не можешь пресечь безобразие, возглавь его. Но вот такие тонкие козьи тропы следовало отсечь раз и навсегда. Такие переходы давали слишком большие возможности для тайного проникновения на территории империи всяческих опасных личностей. В общем, тропу нужно было найти и перекрыть окончательно. Казаки, уже получившие боевую задачу, готовились к выходу, как положено, с запасом патронов, мин и гранат. Само собой, не забывали про сухой паёк горы это не лес и даже не предгорье. Если воду для питья найти можно, то топливо для костра приходилось вести с собой. Именно поэтому Руслан судорожно пытался решить вопрос с индивидуальной жаровней и чем-то вроде сухого спирта. Все упиралось в техническую базу и добычу составляющих реактивов. Здесь, в Медвежьем углу, подобные химикаты найти было просто невозможно по причине полного отсутствия какого-либо химического производства. Все реактивы нужно было заказывать в Москве или в столице. А самое неприятное, что единственной толком оборудованной химической лаборатории обладала только местная гимназия. Но связываться с этой конторой в очередной раз Руслану не хотелось от слова совсем. Такого понятия, как сохранение секретности, там не существовало в принципе. Достаточно было вспомнить историю с пенициллином. Так что подобное оборудование нужно было приобретать в личную собственность и устраивать лабораторию в своем имении. В общем, собираясь на очередной выход, Шатун отметил в своем ежедневнике несколько позиций, для решения которых требовалось особое оборудование, и с головой погрузился в подготовку. Проверив и вычистив оружие, парень тщательно осмотрел амуницию и, убедившись, что ремни замены не требуют, занялся содержимым ранца. Выложив из него все, Руслан принялся укладывать его заново. Запас патронов, четыре гранаты, шкатулка со швейными принадлежностями – Еще одна шкатулка с аптечкой, личный несессор для соблюдения гигиенических процедур. Котелок, миска, кружка, ложка, нож, кисет со специями, огниво. В общем, в ранец складывалось все, что может потребоваться человеку в одиночном выходе. О возможности отрыва от основной группы Шатун не забывал никогда и приучал к тому же своих подчиненных. Бесы уже перековали, Мишка лично проверил всю сбрую. Казачок очень страдал от того, что не может сопровождать князя в походе. Но в этот раз Руслан был непреклонен. Им предстояло много ходить пешком, одинщик щик в этом деле был плохо из-за своего увечья. Понимая, что это очень обидно парню слышать, Руслан вечером перед выходом вызвал его к себе в кабинет и, выложив на стол список, решительно заявил. Так о нас не будет, твоя задача проследить, чтобы в имении закончили мастерские. Пора перевозить все производства в одно место, а то у нас черт знает, что творится». Так им вроде только двери с окнами поставить осталось, равнодушно хмыкнул Мишка. — Вот ты и проследи, чтобы все было сделано правильно, — ответил Руслан, грозно сдвинув брови. — Ну сам посуди, кому еще я все это хозяйство доверить могу? — быстро сменил он тон, заметив, как Мишка закусил губу от обиды. — Мне надо, чтобы в тех мастерских спокойно работать можно было, а самому за всем этим хозяйством следить некогда. А ты знаешь все и всегда можешь того же Аслана на помощь позвать он же знает что ты лично мне служишь а что до похода так не расстраивайся там больше ходьбы по тропам будет чем дело даст бог вообще без стрельбы обойдется княже так может я в лагере вас дожидаться стану тут же отреагировал денщик а местными делами кто заниматься станет уверки твои скоро пузо на нос вылезет а мы все по чужим углам трёмся недовольно проворчал шатун пора уже и своих хором обживать да и тесно мне в городе становится Давно хочу свои мастерские завести, чтобы первые задумки самому делать, а все не получается. Надоело. Так что, могу я на тебя рассчитывать?» сполню княже, вздохнув, кивнул Мишка. «И про лавку Санькину не забывай. Ты там мой первый голос. Ежели что, можешь даже сам решить, как лучше сделать. Доверяю», — подсластил Руслан Пилюлю. Идея передать часть дохода с этой лавки Мишки созрела у него давно. Да, парень получал жалование, но отрабатывал его Мишка на все 200%. А в связи с изменением социального статуса, казачку требовалось что-то, что могло бы заметно повысить его самооценку, так что половину дохода казачок заслужил честно. Убедившись, что Денщик внимательно прочел список добрых дел и вопросов не имеет, Руслан отпустил его, а сам отправился отдыхать. Выезд был назначен на раннее утро. С рассветом, едва только солнце показалось над горизонтом, вся команда выехала через заставу и направилась к горам. Не спеша двигаясь Таула-Каулу, Руслан говорил со старейшинами, убедившись, что зима прошла спокойно, двигался дальше. К его огромному удивлению непримиримые даже не пытались устроить набег или ограбить кого-то. Судя по некоторым признакам, торку то у Пятигорска исключил подобную необходимость. Ведь частенько налеты горцев были вынужденными, Нехватка припасов вынуждала их выходить весной на большую дорогу. Одним мясом жив не будешь, а горная земля не всегда приносила добрый урожай. Но теперь они могли приобрести или просто обменять нужные товары, не рискуя жизнью. Несмотря на свою браваду, жизни соплеменников Горд ценили и отлично понимали, что серьезная схватка может лишить клан сразу многих молодых и здоровых мужчин, что в свою очередь может привести к гибели всех остальных. На нужное место отряд вышел через неделю. Оставив коней с большей частью отряда на караванной тропе, Руслан отправился искать проход в обход обвала, который они сами же в свое время устроили. Роман со своими следопытами облазил все окрестные скалы, выискивая любые самые эфемерные следы. Но спустя еще 4 дня козья тропа на перевал была найдена. Эту стежку трудно было обнаружить просто потому, что она проходила метрах в трех над старой тропой чтобы подняться на нее, нужно было обладать подготовкой альпиниста. Именно так тропу и обнаружили. Роман, исследуя разрушенную тропу, приметил на скале свежие царапины, словно кого-то соскользнул подкованный сапог. Дальше все было просто. Руслан, недолго думая, поднял на плечах одного из казаков, и тот, осмотревшись, выбрался на стежку. Уже там был обнаружен вбитый в трещину колышек, к которому была привязана веревка из конского волоса, пропитанная говяжьим жиром. Тропку заминировали и, отойдя за скалу, подорвали. Дело было сделано. Вернувшись в лагерь, Руслан принялся обыскивать саму стоянку. Заметив его интерес, Роман и его следопыты тут же подключились к поискам, и уже через два часа тайник был найден. В узкой расселении, которую кто-то старательно завалил плоским камнем, обнаружился саквояж из рыжей толстой кожи. Вытянув его на свет божий, казаки тут же отдали его шатуну и, отойдя к костру, принялись с интересом наблюдать за процессом потрошения добычи. Открыв замки, Руслан быстро переворошил содержимое и, достав пачку каких-то бумаг, погрузился в чтение. Убедившись, что это отчеты захваченных британцев и несколько личных писем, шатун весело усмехнулся и, повернувшись, к казакам объявил. «Так, браты, всем по возвращении от меня по 10 рублей премии», Благодарствуем, княже! Разом оживились казаки. Для нынешнего времени это были очень серьезные деньги. Утром, свернув в лагерь, отряд двинулся обратно. Еще через неделю-десяток въехал в город, разделив. Помывшись и выслушав новости, шатун отправился в кабинет, решив более подробно осмотреть свою добычу. Как оказалось, британец не солгал. В саквояже нашелся мешочек с полутысячи золотых саверинов и четыре пачки сигнаций на общую сумму в пять тысяч рублей. «Похоже, жить они собирались на широкую ногу», — тихо буркнул Руслан. По сути, это был годовой доход с весьма хорошего имения в средней полосе России. Но больше всего Руслана порадовали найденные документы. Из них следовало, что пара чиновников в Краснодаре давно и прочно сидят на жаловании у иностранной разведки. Отложив документы, Руслан убрал деньги в свой солдатский сидр, лежавший в шкафу, и отправился в кабинет к Рязанову. Тот еще не спал, решив перед сном развлечься чтением какого-то романа. Увидев парня, майор отложил книгу и, задумчиво, посмотрев на бумаги у него в руке, сходу спросил «Что-то серьезное?» «Сам решай», — хмыкнул Шатун, отдавая ему документы. Быстро пробежав написанное взглядом, граф тихо присвистнул и, покачав головой, проворчал. Чтоб тебе, опять добычу отдавать придется. Краснодар не нашей епархии. Пишись для начала с генералом. Татищев, человек умный, найдет правильное решение. Да и не стоит через его голову подобные дела решать. Осторожно посоветовал Шатун. Согласен. Завтра же гонца отправлю. Чуть подумав, согласился майор. Да и не стоит нам с тобой там лишний раз появляться. И так весь город знает, если ты приехал, значит опять кому-то рыло на бок свернут под граф-приятеля. — Ну тогда и отдыхать пошел, — усмехнулся в ответ Руслан. — А то вдруг война, а я уставший. — Ну тебя, скомарок, — рассмеялся Рязанов. Утром, убедившись, что за ночь ничего особенного не произошло, Шатун сразу после завтрака отправился с визитом к Вяземским. Катерина, уже начавшая привыкать, что по службе парень может в любой момент неожиданно исчезнуть, встретила его с улыбкой, ну и с укором в глазах. Ой, Катенька, но пока я просто не имею права ставить у вас в известность, куда еду», развел Руслан руками. «Понимаю вашу обиду, но это служба, этим все сказано». «Знаю», вздохнула девушка, протягивая ему руку для поцелуя. «Мне уж папенька раз двадцать все это повторил и даже признался, что очень многое маменьке не рассказывал, чтобы лишний раз ее не волновать». Ну «Вот видите, вы и так все знаете», вздохнул Шатун в ответ. Полковник, собиравшийся отправиться на процедуру, увидев парня, вежливо поздоровался и, услышав, что тот все это время провел в горах, только одобрительно кивнул. Что такое служба, боевой офицер понимал прекрасно и потому воспринимал это как должное. Так что короткий рассказ Руслана не стал для него чем-то особенным. Надев шинель, полковник поправил перед зеркалом фуражку и, расправив бакенбарды, заявил, ехидно поглядывая на дочь. «Значит так, молодые люди». Вздумайте, куда из дома податься, записку мне оставьте, чтобы я знал, когда вас обратно ждать. И ждать ли вообще. А то, господин штабс-капитан, напитавшись горским духом, вздумай тебе, дочка, скрасть, а я и знать не буду. Я, Павел Лукич, хоть и живу на Кавказе, но обычаи православные чту. Вздумаю увезти, первым делом у вас благословение спрошу, — отшутился Руслан. — Ну, хоть так, — хмыкнул полковник и, чмокнув дочь в подставленную щеку, вышел. «И чем же вы собираетесь меня развлекать, князь?» Скромно потупившись, поинтересовалась Катерина, стрельнув парня лукавым взглядом. «Ну, развлечений тут немного, поэтому предлагаю съездить на базар. Заодно и гостинцев каких купим, а то в горах их взять было негде», — нашелся парень. «Тогда мне надо переодеться», — быстро кивнув, заявила Катерина, и, не дожидаясь его ответа, выскочила из комнаты. Спустя час они не спеша катили в коляске по городу, Руслан то и дело здоровался с различными прохожими проезжими, сам периодически удивляясь, как много людей знают его в лицо. Заметил он и несколько удивленно-завистливых взглядов, брошенных на них с девушкой, встреченными семействами из местной знати. В очередной раз, проходя по базарным рядам, Руслан уже по привычке интересовался стоимостью того или иного товара. Что-то пробовал и не спеша шел дальше. Торговцы, давно уже привыкшие к его подобным прогулкам, отвечали на вопросы не спеша, обстоятельно, стараясь не упустить ни одной мелочи. История с освобождением купеческой семьи и разгромом банды, нападавшей на караваны, создала ему среди торгового люда серьезный авторитет. Теперь Руслан частенько слышал в свой адрес предложение угощаться или указать, какой именно товар ему потребен и в каком количестве, чтобы хозяин мог чинно доставить его парню прямо на дом, а самое главное бесплатно. Но Шатун никогда не пользовался подобными предложениями, чем вызывал у обывателей еще большее уважение: Не берет. И не потому, что брезгует, а потому, что не берет ни у кого. Парень честно платил за понравившийся товар названную цену, естественно, от души перед этим поторговавшись. Но это уже был освещенный веками ритуал. Приобрести что-то на базаре, не торгуясь, оскорбить торговца. Так что в торг он вступал решительно и торговался отчаянно. Единственное, что себе Руслан позволял, так это попросить доставить купленное прямо на дом. Но это тут было в порядке вещей. У подростков имелось даже что-то вроде небольшой артели, члены которой зарабатывали именно доставкой. Пройдясь по рядам местных торговцев, шатун свернул в ряды, выделяемые специально для приезжих купцов. Тут тоже было на что посмотреть. Несмотря на военные действия, тут можно было найти торговцев из Средней Азии, Персии и даже Аравии. Смуглые, горбоносые дети пустыни никак не походили на описанных во многих романах восточных купцов. Не было дородности и вальяжности, не сверкали на пальцах огромные золотые перстни и тому подобные украшения. Наоборот, купцы больше напоминали воинов, а не торговцев. Внимательные, цепкие взгляды, крепкие мозолистые руки и оружие, находящиеся постоянно под рукой. Арабы приходили на Кавказ через Персию и Азербайджан, и некоторые из них вполне сносно говорили на русском языке. Этот факт больше всего удивил Руслана. Но, подумав, парень понял, что это вполне объяснимо. Не хочешь, чтобы тебя обманули, учи язык страны пребывания. А убытки всегда были серьезным стимулом для любого торговца. Рассматривая ковры, ткани, посуду и тому подобную мануфактуру, Шатун вдруг приметил среди кованной, разукрашенной чеканкой меди небольшую турку, и, не удержавшись, остановился у прилавка. Взяв в руки понравившийся ему предмет, парень примерно с минуту изучал тонкий орнамент на боках турки и, поставив ее перед продавцом, спросил «Сколько?». Стоявший за прилавком мужчина средних лет, окинув парня внимательным взглядом, уже открыл было рот, чтобы назвать цену, когда из-под навеса раздалась гортанная команда, и к прилавку подошел еще один араб. На этот раз чуть постарше продавца, и в добротном, далеко не дешевом одеянии. Судя по властному поведению, купец — хозяин всего выставленного товара. «Добрый день, почтенный!» — первым поздоровался купец. «Это тебя местные называют лютым». По-русски купец говорил правильно, но с сильным акцентом, иногда путая окончания «Да, это я», — спокойно кивнул Руслан. «Я хотел сам искать тебя, князь», — неожиданно признался купец. «Зачем?» — растерялся Шатун если тебя кто то обидел то этим должна заниматься полиция или жандармы а они не помогут огладив борду вздохнул купец зайди князь почти мой шатер своим присутствием тебе подадут сладости и шербет в это время я предпочитаю кофе едва заметно усмехнулся шатун решив проверить купца на вшивость варить настоящий арабский кофе умеет далеко не каждый и потому, как сварен этот напиток, и что к нему подадут, можно многое сказать о человеке с востока, если он действительно с востока». Окинув Руслана удивленным взглядом, купец приложил правую ладонь к груди и, коротко поклонившись, ответил «Желание гостя – закон». Велев сопровождавшим его казакам погулять рядом, Руслан обошел прилавок и, пригнувшись, скользнул под то, что он вначале принял за навес. Как оказалось, арабы вправду разбили шатер прямо в торговых рядах и все обустроили в нем по своим обычаям. Переступив порог, шатун тут же скользнул в сторону, уходя от возможного удара, но, убедившись, что тут никого нет, выругал самого себя. Слишком расслабился за время жизни в этом времени. Во время обучения ему рассказывали, как определять наличие противников в помещении по совокупности различных мелких признаков. И именно этому он в свое время учил своих людей. Вошедший следом купец жестом указал парню на кипу войлочных листов, покрытых шелком ковром, и, усевшись напротив, звонко хлопнул в ладоши. Скользнувший в шатер слуга, выслушав приказ, поклонился и также бесшумно исчез. Руслан, привычно усевшись на ковре по-турецки, с интересом осмотрелся и, приметив на полочке центрального столба масляный светильник, задумчиво хмыкнул. Медный чарак, именно так по-тюркски называется лампа, тоже был украшен изящной чеканкой. «Тебе нравится эта лампа, князь?» Тут же спросил купец, заметивший его взгляд. «Хочешь, забери ее себе». «Лампа красивая, но мне она не нужна», — качнул шатун головой. «Просто глядя на нее, я подумал, почему вы не используете светильники с земляным маслом. В ваших местах, да и по пути суда, его легко найти. А оно неприятно пахнет». — чуть скривился араб. — Да и коптит сильно, но в дороге мы иногда используем и его. — Так о чем ты хотел поговорить, уважаемый? — перешел Руслан к делу. — Я знаю, что ты не по обычаю, но у меня не так много времени, чтобы тратить его на вопросы вежливости. — Ты хорошо знаешь наши обычаи, — удовлетворенно кивнул араб. — Хорошо, я расскажу тебе все. Я давно вожу караваны в вашу страну, но такого со мной еще не случалось. Мы перешли границу Персии и почти дошли до армянских земель, когда нас догнал отряд турок. В моей жизни было всякое, но еще ни разу моих людей не начинали убивать, даже не спросив, кто мы. Нас спасло только то, что мы с ними одной веры. Их командир, Атабек, приказал отпустить нас и вернуть весь товар. Но теперь я думаю, что это был последний раз, когда я пришел в вашу страну. Это стало слишком опасно». Персии ты можешь нанять корабли и доплыть вдоль берега до земли империи, минуя опасные места. Тут же нашелся шатун. Плавание вдоль берега не очень опасно, а летом Хазарское море обычно спокойно. Руслан специально назвал Каспий старым названием, внимательно наблюдая за реакцией собеседника. Кивнув, купец в очередной раз огладил борду и, достав откуда-то из складок пояса длинной янтарной четки, задумчиво ответил. «Я думал об этом». «Но тогда товар станет стоить еще дороже. На нем филюге обойдется недешево». «Тогда чего ты хочешь от меня?» прямо спросил Шату, окончательно растерявшись. «Я не могу бросить свою службу и провожать твой караван до границы с Персией. Я офицер и мои начальники меня просто не поймут». «Я знаю». Все так же не спеша отозвался купец, перебирая пальцами четки. «Я не прошу тебя провожать мой караван. Я хотел рассказать тебе другое». — Я вчера видел того Атабека и двух его людей здесь, на базаре. Они выдают себя за персидских купцов, но это турки. «Где — Где моментально подобравшись, тихо спросил Руслан. Но в этом коротком вопросе явственно лязгнул металл. — Я пошлю с тобой своего человека. Он все покажет. Но как ты поймешь, что он действительно турок? — Это несложно. Турки и персы говорят на разных языках так что подловить их на этом будет несложно», отмахнулся Шатун. «Про тебя говорили правду», удовлетворенно кивнул араб. «Ты умеешь находить врагов». Вошедший в шатер слуга внес широкий поднос, на котором стояло все для неспешного питья кофе. Аккуратно опустив поднос на пол, паренек выкатил из угла низкий круглый столик и, установив его между собеседниками, принялся переставлять посуду. «Крошечная чашечка!» Оказавшийся перед Русланом источала умопомрачительный аромат. Пригубив ее, шатун прикрыл глаза, наслаждаясь вкусом. Это действительно был настоящий кофе, сваренный по-арабски. Густой и приторно-сладкий. Внимательно наблюдавший за ним купец едва заметно улыбнулся и, пригубив свою чашечку, взял в руку серебряную ложечку. Подцепив ее кусочек халвы, он отправил его в рот и, глотнув кофе еще раз, осторожно поинтересовался то научил тебя пить наш кофе. Турки варят его по-своему. Неплохо, но не так, как мы. Для непривычного человека вкус этого напитка кажется странным. Ты же получаешь от него удовольствие. Это видно сразу. Давно это было, едва заметно усмехнулся Шатун. Мой учитель много лет прожил на Равийском полуострове и там полюбил ваш кофе, а потом научил любить его меня. Белый жил среди арабов растерялся купец. Тогда про него должны знать многие, как его звали. Это теперь не важно. Он давно уже умер, ушел парень от ответа. К тому же он ездил туда не просто так. Он совершал хадж. Он был правоверным, еще больше удивился раб. «Прости, Николаевич», вздохнул про себя Руслан Кивая. «И ты учился у него?» не унимался купец. И, получив в ответ еще один кивок, тут же задал следующий вопрос. «А сам ты никогда не хотел стать правоверным?» «Нет», – качнул Руслан головой. «Родители дали мне веру предков, и менять ее – значит предать их память. К тому же и правоверные, и православные всегда были людьми книги. Просто каждый из нас верит по-своему. Так зачем суетиться и что-то менять, если Всевышний един, а имен у него множество?» «Теперь я верю, что тебя учил правоверный», – неожиданно кивнул купец. — Только тот, кто совершил хадж и лично читал великую книгу, может произнести такие слова, а главное — понять их смысл. Эк тебе раскорячило, — проворчал про себя Шатун. — Прикажи привести сюда человека, который покажет мне османов, — попросил он, глотнув еще кофе. — Не спеши, — отмахнулся раб, — они не собираются уходить. Товара у них много, и если они станут торопиться, это всем покажется странным. Я не спешу. Я хочу передать твоего человека своим людям, и пока мы наслаждаемся кофе, мои люди начнут присматривать за турками. Сам я слишком заметен, чтобы идти туда. Да уж, хмыкнула Ра, покинув могучую фигуру парня быстрым взглядом. Снова хлопнув в ладоши, он что-то быстро приказал вошедшему слуге, и вскоре тот вернулся в сопровождении крепкого, подтянутого мужчины лет 30. Он говорит по-русски, первым делом уточнил Шатун. Очень плохо отмахнулся купец. «Жаль, но все лучше, чем ничего», проворчал Руслан, поднимаясь. Выведя мужика на улицу, он жестом подозвал к себе одного из казаков и, быстро объяснив ему ситуацию, приказал осторожно взять турок под плотный контроль. Убедившись, что казаки поняли его правильно, Руслан вернулся в шатер и, усевшись на свое место, задумчиво посмотрел на купца. «Ты хочешь меня о чем-то спросить?» произнес купец, продолжая перебирать четки. «Мне стало интересно, почему ты решил отдать турок мне? Ведь вы с ними единоверцы», — ответил Шатун, и, достав из сумки четки, которые когда-то купил у горца, начинал перебирать их в пальцах. Парень намеренно зазеркалил своего собеседника, заставляя его раскрыться. Араб, увидев в руке парня столь необычный для православного предмет, на минуту растерялся, позволив удивлению прорваться сквозь маску полнейшего спокойствия. Потом, взяв себя в руки, раб едва заметно качнул головой, усмехнувшись, произнес. Эти шакалы убили двух моих проверенных людей и отобрали много товара. Но товар это не страшно, главное мои люди. С каждым из них я прошел много дорог и повидал много стран. В каждом я был уверен как в себе. А теперь мне придется принести в их шатры плохую весть. Турки должны заплатить. «Они заплатят. В этом можешь не сомневаться», — птично усмехнулся Шатун, залпом допивая свой кофе.